Глава 24. 1998. Кирилл. «Не делай этого!» Все началось полтора года назад. Полтора года назад в автокатастрофе погибла его мама. Кирилл знал, все было подстроено, хоть экспертиза этого подтвердить не смогла. Он помнил, как еще две недели назад Неприятели отца грозились сжить его семью со свету. Тот пытался строить собственный бизнес, как и многие в то время. То перевозки, то торговля, то ремонтная автомастерская. И, видимо, кое-кому успел перейти дорогу. В тот день они всей семьей собирались ехать на выходную прогулку за город. Кирилла не оказалась в машине только из-за случайности. За день до поездки Он получил двойку за нерешенную контрольную в школе. И его оставили дома, на попечении бабушки, решать задачи и набирать сознаний. Никто не подозревал, что через несколько часов раздастся звонок. Тормоза не сработали. Мама погибла сразу. Врачи говорили, это случилось еще раньше, чем покореженное о столб транспортное средство объяло пламенем. Та сторона, где она сидела, оказалась смята, точно жестяная банка. Отца собрали по кусочкам. Он выбрался из машины сам, разбив стекло со своей стороны и в кровь изрезав все ладони. Когда на место происшествия приехали пожарные, ДПС и скорая помощь, от автомобиля осталась лишь покореженная груда обгоревшего металла. С того дня... Кирилл стал слышать голоса. Вот тогда-то, в первый раз, стоя на краю крыши восьмиэтажки и готовясь сделать шаг вперед, он подумал, что сходит с ума. «Не делай этого!» Но он все-таки сделал. В тот единственный момент, когда еще можно было все исправить, Кирилл не пожалел о своем решении. Не пожалел и тогда, когда обжигающий ветер ударил в лицо, заставляя зажмуриться и не видеть с огромной скоростью приближавшуюся землю. И лишь когда до удара оставалась пара мгновений, Кирилл подумал, не поздно еще все исправить и кого-то спасти. По крайней мере, себя. Именно тогда что-то с силой распахнулось у него за спиной, заставляя на миг выгнуться в обратную сторону. Приближающийся асфальт придвинулся и плавно опустился ему под ноги. Ни в тот день, ни после Кирилл не задумывался, как назвать силу, давшую ему второй шанс. Эту мысль забивала другая, бродила, гнила в голове, перемешиваясь, все не желая оставлять в покое. Какая чудовищная мощь должна была быть в той аварии, чтобы начисто изуродовать и сломать такое крепкое и сильное человеческое тело. С того дня он понял, раз ему дали возможность продлить свою жизнь, ему суждено тоже чью-то спасти. Кто бы мог подумать, что все окажется так сложно, и еще вдруг «Не делай этого!» Кистой вросшие в мозг слова то и дело вспыхивали в голове, нарушая бег мыслей. Не делать чего? Когда совсем стемнело, Камилла снова повела его в подвал. Не поднявшаяся еще высоко луна желтым диском отражалась в рассеченных стеклах выступавшего над землей прямоугольного окошка. По ту сторону мутной границы щерилась, обдувая холодом, кромешная темнота. Призрачный лагерь Огрызался над треснутой разинутой пастью, желая поглотить все, до чего сумеет дотянуться. Пошатав ногой оставшиеся в раме стекла, Камилла присела на землю и осторожно, беззвучно канула в темноту. Несколько секунд Кирилл молча стоял рядом, пока не понял, что никаких вестей изнутри ему все равно не дождаться. И тогда спрыгнул следом. Звук его приземления глухим стуком разнесся по огромному помещению и затих. Кирилл вынул из кармана коробок и черкнул спичкой. В свете пляшущего огонька появилась темная спина траурницы, склонившаяся над чем-то в дальнем углу. «Я бы на твоем месте так не делала», Отозвалась она, поворачиваясь. За ее спиной виднелся аккуратный ряд мерцающих в тусклом свете канистр. «Помоги!» Еще полчаса Кирилл старательно перетаскивал подаваемые камиллой емкости с бензином наружу, сваливая их под окном во дворе. Ночная темнота жадно липла к лопаткам, влажная взвесь дыхания оседала у Кирилла на руках. Но он не чувствовал ни усталости, ни холода. Только трепетное ожидание подступало к нему со всех сторон. Все время казалось, что кто-нибудь вот-вот высунется из окна лагеря, хлопнет входной дверью и войдет сюда, к ним. Тогда уже поздно будет бежать. Останется только умереть. Если они поймут, что ты живой, то убьют тебя. Если узнают, что сами давно мертвы. Они убьют всех, до кого смогут дотянуться. Из законного проема показалась голова траурницы. Кирилл протянул ей руку, помогая выбраться. И в ту же секунду почувствовал, все его страхи отступили. Он не один. Рядом есть тот, кто о нем позаботится. А еще совсем скоро он снова окажется дома где нет опасности и угроз. Все-все будет хорошо. Это ненадолго. «Помоги мне», — казалось только одну фразу Камилла и повторяла все время. Она подцепила двумя руками последнюю канистру и потащила ее за угол дома. Кирилл ждал, казалось, целую вечность, а потом, испугавшись, побежал к центральному входу. В нос ударил едкий запах бензина. Кирилл поморщился. Камилла спускалась спиной с крыльца. За ней тянулась мокрая дорожка. Дверь была раскрыта. Внутри вонючим блестящим морем плескалось разлитое топливо. Траурница вернулась, громыхая за собой полупустой тарой. Может быть, показалось, но Кирилл заметил у нее на губах, Слабое подобие улыбки. И яростный блеск в глазах, будто не вспыхнувшее еще пламя, отразилось на дне зрачков. Камилла осторожно подошла, серьезно глядя ему в лицо. Потом крепко сжала рукой его ладонь, а вторую положила на плечо, прошептав. «Давай, я буду с тобой, не бойся». Еще пару мгновений Кирилл колебался. Что-то внутри сопротивлялось его решению. Что-то трепещущее и сомневающееся, чему он не мог придумать название. А потом смирился, пересилив себя. Ведь убивать призраков — не преступление. Кирилл чиркнул спичкой. Волной жара обожгло и закоптило лицо, когда бензиновая дорожка воспламенилась, взметая вверх, оранжевые лоскуты. Огонь волной перекинулся на крыльцо, обхватил дом в объятия, запрыгал под его окнами. Грубое мрачное здание в мгновение ока обратилось в полыхающее чудовище, грозного мифического бога в своей ярости, разрушающего самого себя. Это было страшно. Но вместе с тем в груди расцветало болезненное наслаждение, от наблюдения за тем, как созданное руками человека дрожит и плавится, превращаясь в мелкие угольки. И нет возможности уже что-то исправить, потому что даже самый необычный человек на свете не способен обратить гнев стихии во благо. Кирилл вздохнул, не в силах оторвать глаз и расправить плечи. Да так и застыл. Раздался сухой треск, и со стороны дома, где оставались сложенные канистры, грянул взрыв. Огненный столб взметнулся в небо, рассыпая вокруг тысячи искр. Настоящий небесный огонь, почему-то родившийся на земле. От оглушительного грохота Кирилл зажмурился, инстинктивно зажимая уши руками, и согнулся пополам, чувствуя, как земля раскачивается и уходит из-под ног. Сквозь гул и треск дерева донеслись голоса и истошные крики в доме. Крики тех, кто не поверил, что давно уже мертв И теперь умирает дважды. По-настоящему. Мучительно. Долго. Жестокое осознание происходящего заставило Кирилла очнуться. Когда он открыл глаза, Все перед ним плыло и раскачивалось, точно после бешеной круговерти на карусели. Лишь оранжевые отцветы танцевали на изнанке век, подобно жертвенному костру. Внезапно от дома метнулась серая тень, и перед лицом у Кирилла возникла запыхавшаяся встревоженная траурница. Она трясла его за плечи и что-то говорила — И отблески пожара превратили ее растрепанные черные волосы в полыхающее гнездо. Она кричала, но Кирилл не мог разобрать ни слова, только ощущал: что-то трещит и бьется внутри, рвется, выворачивается наизнанку. Он оттолкнул ее руки, развернулся и побежал прочь, не разбирая дороги, лишь бы поскорее очутиться в тишине, не слышать криков плача и мольбы о помощи. Кирилл пришел в себя лежа где-то в лесу, в глубоком овраге, обхватив себя руками и вдыхая густой утренний воздух, пока, наконец, не поверил, что отсветы пламени за спиной превратились в рассвет. Мысли в голове разбегались, оставляя пронзительную вакуумную пустоту, в которой хотелось застыть навсегда. Остро пахло хвоей, влажной землей, травой. Ни звука не разносилось по округе в этот час. Словно Кирилл оглох, или мир разом разучился говорить и теперь просто слушал. Кто-то позвал его по имени. Кирилл вздрогнул. Белое видение. Белые туфли, платьица, атласный воротничок, разложенный по худым плечам. Две блестящие ленточки легко опоясывают тонкую фигуру, боясь придать ей плотность, и колышется на утреннем ветру. «Кирилл!» — отголосок имени всколыхнул прохладный, уже совсем осенний воздух и застыл в вибрирующей тишине, едва коснувшись его уха. Полные жалости, растерянные светлые глаза — смотрящие с непередаваемым выражением тревоги и непонимания. По щекам и острому носику расплескались веснушки, из-за чего остальная кожа казалась бледнее, а глаза — еще больше и прозрачнее, чем можно было представить. Белый призрак. Но стоило ему оглянуться, как плод воображения растаял. Кирилл протянул руку, В ярости впился пальцами в спутанную ветром траву и опавшие листья, стараясь зачерпнуть их побольше, слиться с ними, срастись воедино со спящей и равнодушной природой, не знающей человеческих злости и жестокости. Раствориться в спасительной безнеспокойстве, которой служила смерть. Под щекой кололась хвоя, но он не чувствовал этого отчаянно цепляясь за ломкие зеленые стебли, пока не ощутил под рукой что-то влажное. Приподнявшись на локтях, Кирилл увидел свое отражение в неподвижной мутной воде. Он лежал у реки, в том месте, где пологие склоны спускались к ней практически незаметно, в отличие от крутых обрывов в нескольких сотнях метров вниз по течению. «Знаешь, за соседней деревней есть кладбище, на которое не ходят местные». Кирилл услышал шорох, но не шевельнулся, продолжая смотреть, как по вздрагивающей глади скользят, забавно перебирая лапками водомерки. Там тела и закопали в тайне. Трава возле его ног шелохнулась, неслышно раздвигаясь, и что-то твердое кнулось ему в голень. Кирилл все-таки обернулся и тотчас же рывком вскочил. Из-под кучи листьев, непонятно откуда оказавшейся рядом с ним, показалась тонкая, похожая на восковую, белая рука. Рука девушки. Кирилл отпрянул, с трудом сдерживая крик, влажным комком перекрывший горло. Девушка лежала лицом вниз. В оборванных клоками волосах Застряли комки слипшейся грязи. Сквозь бреши изодранного платья виднелись многочисленные синяки. Над ней долго и мучительно издевались, вдруг неподвижная кисть шелохнулась, переворачиваясь тыльной стороной наружу. Тогда он разглядел потемневшие следы укусов. Бездомные собаки сильно погрызли ей руки. Так ее и нашли по собачьим следам. Кирилл согнулся пополам, прижимая ладони к животу, и его вывернуло желчью прямо на траву. Он упал на колени, задыхаясь и не в силах скрыться, сбежать, хотя чувствовал «Вот-вот, и грань, отделяющая нормального человека от сумасшедшего, будет пройдена». Лицо, осыпанное веснушками, было отвернуто от него. Но Кирилл знал, не мог не догадаться. Это она. Она. Так прервалась череда смертей, не потрясших никого, кроме тех, чьих судеб она коснулась. Кирилл пополз к телу сквозь сдавленный крик и слезы, целуя и прижимая холодные, как ему казалось, руки Алины к лицу, пытаясь согреть их и не видя ничего перед собой. Только через несколько минут он понял, что обнимает и льнет губами к спутанным комьям травы. И никаких листьев и алины здесь нет. И лишь тогда, наконец, потерял сознание.